Глава 18 «Тут так красиво!» «Неудивительно, что ты так часто покидаешь Академию ради леса!» Линнея замерла на холме, откуда открывался потрясающий вид на город и простирающийся на километр вокруг щит. «Ты два месяца безвылазно торчала в Академии. Тебе сейчас всё красиво!» Рассмеялась я, сбрасывая рюкзак на траву. «Если бы полгода назад кто-то сказал, что мне полюбится загородный отдых с палатками...» Я бы рассмеялась ему в лицо. Такие походы стали для меня отдушиной, возможностью побыть подальше от толпы и снять маску. Хотя в первую очередь дело в том, что даже в свою бытность студенткой Академии Стражей у меня имелось место уединения, где можно было даже пореветь, если вдруг захочется. А здесь же мы жили в общих казармах. «Так, ну всё». Ленея развернулась ко мне, воинственно уперев руки в бока. «Снимай маску». «При мне можешь расслабиться. Не испугайся». И упрямо вскинула подбородок. «Я очень надеюсь, что не испугаешься». Улыбнулась я, стягивая с лица маску. Кожи коснулся лёгкий ветерок. Стала зябко, но это была не прохлада дня, а накатившая на душу ощущение уязвимости. За эти месяцы я срослась с маской. Она олицетворяла защиту, образ моей новой личности, и мне было страшно открываться перед кем-то. Но Линнея стала для меня близкой подругой, важным существом в моём одиночестве. Я рвалась на землю, но должна была помнить себя, должна была сохранить в себе человечность. Иначе возвращение не станет таковым. Ведь та Натали, которую все знали, действительно исчезнет, вытесненная хладнокровной Клио. «Ты... ты же красавица!» прошептала линея от изумления, приоткрыв рот. «Зачем ты скрываешь лицо?» потому что красавица ещё и приметная». Я стянула и косынку, чтобы продемонстрировать цвет волос. «Да, необычно», — подтвердила она, рассматривая меня во все глаза. «Но всё равно, ты же в Легионе, никто не посмел бы покуситься. Хотя...» Она поморщилась, вспомнив, видимо, сутана. «Один уже покусился, еле сбежала». Поморщилась я, приподняв рукав рубашки. «Что?» Теперь настал мой черёд удивляться. Сорвав браслет с руки, я убедилась в том, что глаза меня не обманывают. А Тайя исчезла. Прошло больше трёх месяцев, я уже и не надеялась. И когда она пропала? Сегодня? Ведь утром она была, или нет? Не помню. Я тоже. Лилит отнеслась к уходу брачного атрибута намного спокойнее. «Празднуем твой первый развод», — объявила она громко. «Надеюсь, последний». Поморщилась я от прострелившей виски и боли. «Потише». «Клиот, ты что?» забеспокоилась линея «Тут была Атайя», пояснила я. «Помимо всего прочего, я скрывалась от мужа. Точнее, он должен считать меня погибшей, но вполне мог не поверить». «Невероятно», нервно усмехнувшись, помотала головой линея «Но зачем сбегать? Ты бы освободилась после завершения срока брака». А он не собирался отпускать. «Это против закона», — нахмурилась она. «Не для Кассиэля», — глухо рассмеялась я, проведя кончиками пальцев по коже запястья. «Неужели наступила настоящая свобода от него? Тогда почему я не ощущаю в себе никаких изменений? Почему не ненавижу, почему не желаю ему смерти? Неужели дело было не только в атае «Правда хочешь это обдумывать?» «Нет», — открестилась я. «Лучше забыть». «Ты была замужем за Серафимом?» Линнея пребывала в полнейшем шоке. «И сбежала от него?» «Да. И теперь у меня аллергия на Серафимов». Кисло улыбнулась я. «Ладно, давай разбивать лагерь». И указала на рюкзак. «Спасибо, что поделилась Клео». Линнея подошла ко мне и обняла. «Для меня это важно». «И для меня». Сиплом от волнения голосом отозвалась я. «Ну, ты не расслабляйся. Это малая часть того, что я хочу рассказать». Мы болтали до наступления ночи, а потом разлили вино после плотного мясного ужина и разлеглись возле костра любой с звёздами. Линея узнала всю правду обо мне. Удивилась, конечно, но приняла её. Пообещала молчать и во всём мне помогать. Для начала в правописании. «А как это с мужчиной, Натали?» вдруг спросила подруга. Сердце в очередной раз за вечер дрогнуло от звучания собственного имени. «Смотря какой мужчина. Из-за крона, спрашиваешь?» «Нет же, просто интересно», — надулась она. «Однажды же и я могу полюбить. Мне кажется, мы не созданы быть одинокими. Рядом с женщиной должен находиться мужчина. Правильный мужчина, который станет опорой и островом спокойствия и защиты. Он будет не подавлять, а поддерживать» и женщина должна стать для него надёжным тылом, отдушиной, той, что всегда выбирает только его сторону. «Ты встречала такого мужчину?» — осторожно спросила Линнея. «Да, но всё испортила. Слишком поздно поняла, что действительно важно. Я стремилась за любовью и отказывалась понимать, что на одних чувствах будущего не построить». Нос защипало от подступающих слёз, и я спешно растёрла веки, поворачиваясь к присматривающейся ко мне с тревогой подруге. «Но ты же спрашивала, как это в постели с мужчиной? Тебе в деталях или в общих чертах?» «Натали!» — Линнея начала стремительно краснеть. «Нет, конечно. Кому нужны все детали?» Переглянувшись, мы расхохотались. Вечер вышел замечательным, лучшим за всё время в чужом мире. Жизнь в Эдеме проходит сложно, но теперь у меня появилась подруга, и одиночество уже не так мощно давит на сердце. Как только я открылась Линея, жизнь будто стала проще. С ней я больше могла не контролировать каждую свою фразу, а ещё она учила меня грамоте. Правда, дни беззаботных отаров подходили к концу, если так можно сказать о жёстких буднях рекрутов Академии. Ежедневные тренировки готовили нас к первому испытанию на пути получения звания легионеров. Нам предстояло добыть артелы артефакты, дарующие броню, оружие и крылья, И для этого мы покинули Академию, зная, что кто-то уже не вернётся. Испытания на получение Артелла проходили в севере от города. Сначала мы несколько часов добирались до горной цепи на клифах. Кое-кто из девушек так и не сумел поладить с этими гордыми животными. Потому им уже приходилось несладко. Но хоть никто не убился. Только это было лишь началом. Клифы остались на подготовленной площадке, а мы продолжили подъём в горы уже пешком. И даже после ежедневных пробежек и тренировок всем было сложно. Тем более маршрут хоть и проходил, большей части по тропе, но иногда приходилось пересекать опасные места и взбираться на скалы. Одна девушка сорвалась с обрыва. Нас осталось 23 отара ещё до начала основного испытания. К счастью, вскоре наши старания оправдались. Мы добрались до нужного места. Это оказалось довольно просторная и вполне ровная площадка на вершине горы, заканчивающаяся обрывом. Вокруг поднимались другие вершины. Серебристые вкрапления серовато-белой породы блестели на солнце. В небе плыли облака, и, казалось, можно просто запрыгнуть на эти пушистые перины, чтобы расслабиться после сложного подъёма. Я сразу подошла к обрыву. Внизу стелилась туманная дымка, не позволяя увидеть дно пропасти. Высота меня никогда не пугала, но даже мне стало не по себе от мысли, сколько предстоит лететь до земли в случае падения. Только интересовало меня другое. Ортелл. Этот артефакт был составным, включал в себя два браслета и диадему. Каждый предмет отвечал за материализацию своего элемента. Браслеты — оружие и броня. Диадема — крылья. Нас обучали налаживать связь с Ортеллом, но теперь предстояло выбрать артефакт себе по душе, настроить его на свою ауру. И всё это до того, как встретишься с Землёй во время падения. Его действительно нужно было именно что добыть, Части «Артелла» парили в прозрачных сферах в паре метров от обрыва. «Диадемы» — чуть ниже, до них предстояло допрыгнуть в первую очередь, оружие и броня — выше. Все стандартные, без украшений, потому что артефакт изменится, подстроившись под энергию дианалии. А вот оружие отличалось. Нужно было выбрать более подходящее, потому в сфере над браслетами сверкала его проекция. Меч или копье Я задавалась этим вопросом с момента назначения даты испытания. Меч был внутренне ближе, в Академии мне удалось отточить навыки владения им. Но и с копьём я срослась, тем более Лилит не пользовалась этим оружием, потому полученные умения были только моими, не подкреплёнными её воспоминаниями. С мечом я более искусна, копье стало личным достижением. И выбрать между ними было действительно сложно, хотя практичность всё же поглядывала в сторону миниатюрных мечей. Ну а дух авантюризма перебирал выставленный ассортимент копий. Одно даже особо понравилось. Древко было составным. Сегменты отъединялись, создавая энергетическую цепь, потому верхнее лезвие позволяло использовать его и наподобие гарпуна, а нижнюю — раскручивать на манер холыста с острым наконечником. Но опять-таки, при огромной функциональности это копье требовало высокой концентрации, навыков и аккуратности. Всё это имелось у меня в наличии — «Но стоит ли усложнять себе жизнь? Может, лучше выбрать старый добрый меч?» «Дилемма», — согласилась со мной Лилит. Она старалась не влиять на мой выбор. Служба в Легионе по-прежнему оставалась для меня своеобразным вызовом. Я чувствовала, что она радуется со мной и гордится моими успехами. Правда, не говорит этого вслух. Но чаще всего нам это и не нужно. «Подойдите», — позвал Кано Веллис. Он, само собой, сопровождал нас на этом испытании. Как и Кано Ташита. А вот Холлен вызвался в качестве добровольца. Видимо, не хотел выпускать меня из вида. Девушки отступили от края обрыва и отправились к преподавателям, чтобы выслушать инструкции. Я же всё ещё размышляла про себя по поводу оружия, потому медлила. Вскрик Линей пронёсся разрядом электричества вдоль позвоночника. Резко обернувшись, я застала момент, как она срывается с обрыва, а Найбера отступает прочь, чтобы избежать обвинений в убийстве. У меня были секунды на принятие решения. Сорвавшись с места, я на мгновение замерла на краю обрыва, глядя вниз. Линея падала в пропасть, махая руками и крича от ужаса. В паре десятков метров ждала смерть в виде торчащих из породы скал. Смысла прыгать за крыльями не было, они бы не дали мне нужного ускорения. Потому я оттолкнулась ногами, протягивая руку к сфере с копьём, которому только минуту назад приглядывалась. Краткие секунды невесомости, прозрачный шар лопнул, а в моей руке оказался браслет, который я тут же защёлкнула на предплечье, призывая оружие. Момент материализации прошёл мимо сознания. Настолько сильно было волнение. Ладонь сжала древко золотого копья. Развернувшись в воздухе, я тут же швырнула его, перехватывая второй рукой нижний сегмент с острым лезвием на конце. Энергетическая цепь затрещала разрядами электричества, удлиняясь на глазах. Наконечник вонзился в сплошную каменную стену горы, пролетев над головой падающей Линнеи. Она перестала кричать и теперь смотрела на меня широко распахнутыми глазами. До смерти оставалось меньше восьми метров. Подчиняясь моей воле, цепь начала стремительно сокращаться на огромной скорости, дёрнув меня вниз. Ускорение оказалось даже сильнее, чем я рассчитывала, что чуть не лишило контроля над артефактом. Линнея отчаянно протянула ко мне руку, наши ладони сомкнулись. Цепь снова начала удлиняться, пока не застыла в одной длине и не натянулась. Резкий толчок остановил нас в двух метрах от скал. Суставы протестующе затрещали, боль пронзила плечо. Следом нас по инерции движения бросило о возвышающуюся стеной гору. «Кажется, я отбила всё, что можно». «Маска защитила лицо и задница цела», — подбодрила меня Лилит. «Жива!» — крикнула я Линея, взглянув сначала наверх, потом вниз. Девчонки собрались у обрыва, наблюдая за представлением. Подруга смотрела на меня испуганно и недоуменно одновременно. «Ты сумасшедшая!» — выдохнула она, стерев кровь с разбитой брови. «Я в курсе!» — усмехнулась, перенаправляя энергию в копье. «Так, давай хорошенько раскачаемся. Я тебя подброшу до диадем. До нужных нам сфер нужно лететь наверх десяток метров, но при нужном ускорении это расстояние было вполне преодолимо». Хорошо! Ленея подтянулась, чтобы поменять руку, уцепилась за моё запястье. Плечо вновь отдалось болью, когда она отпустила мою ладонь. Но теперь мы сумели упереть ноги в гору и начали постепенно раскачиваться, увеличивая амплитуду движения. Ветер всё усиливался, шумел в ушах, пока мы ускорялись. И вскоре мы сумели достигнуть в наивысшей точке движения уровня торчащего из породы наконечника копья. «Сейчас!» Предупредила я подругу за мгновение до того, как отпустить ее руку, подталкивая вверх. Подлетев повыше, она оттолкнулась ногой от небольшого уступа, меняя направление полета и буквально ворвалась в облако парящих сфер. Там она задумчиво огляделась, будто делая выбор среди множества украшений, пока не схватила два наиболее подходящих, и полетела вниз. Только больше я не боялась, зависла, подтянув себя цепью повыше, и вытянула руку, чтобы поймать брошенную мне диадему. Линея пронеслась мимо, и через пару секунд за её спиной раскрылись белоснежные крылья, останавливая падение девушки. Усмехнувшись, я развеяла копье и тоже сиганула вниз на лету, надевая диадему. Наконец-то, рассмеялась я радостно и замерла в воздухе под шелест распахнувшихся крыльев. Линея пролетела мимо меня, устремляясь за последним предметом Ортела, и я полетела за ней. Кто бы мог подумать, что именно она первой соберет полный комплект артефакта. Подруга подхватила браслеты, надела их на руки, продолжая набирать высоту. Тело девушки оплела золотистая броня с сегментной юбкой. В руке её материализовался меч. В небе Линея стала настоящей воительницей, ловкой, быстрой и смелой. Найбера была вынуждена отпрянуть от края обрыва, чтобы не получить крылом под подбородок. Расхохотавшись, я схватила последний предмет Артелла и защёлкнула его на предплечье. Боевое облачение формировалось по наитию, на основе внутренних особенностей. Но я постаралась направить материализацию. Вот только неудачно. Моя броня отличалась. «Чёрт!» — выругалась я под нос. Тело обхватил брючный доспех с кожаными штанами, лёгким нагрудником и наплечниками из тёмно-золотого металла. Образ завершала кольчужная юбка — и сотканные из переплетений бордовых кожаных лент высокие сапоги. Со стороны, наверное, красиво, но снова в необычных для Эдема оттенках. «А ты думала, будет как-то иначе?» — ехидно уточнила Лилит. «Я же оптимистка». Найбера прыгнула к диадемам. Видимо, разозлилась из-за того, что снова оказалась не самой первой в отряде. И так захотелось швырнуть в неё копьём, вот только это было бы попыткой убийства при свидетелях потому пришлось пролететь мимо, устремляясь к лине Подруга парила в десятки метров над площадкой, дожидаясь меня. «Ты как, нормально?» — уточнила я, поднявшись в воздух, на уровень с ней. Лицо её было испачкано кровью, но на губах сияла лучезарная улыбка. Впрочем, и моё повреждение оказалось не столь опасным. Плечо ныло, но, кажется, обошлось растяжением. «Это невероятно, клео весело хохоча Линея совершила кувырок через голову. Ей действительно не хватало лишь крыльев, чтобы обрести истинную силу. «Да, летать круто», — подтвердила я. «Круто?» «Замечательно», — исправилась я, дернув кончики губ в усмешке. При ней можно было расслабиться и даже позволить себе земные словечки. «Полетели дальше?» Она прищурилась, обратив взгляд вдаль. Среди облаков мелькали крылатые фигуры руфилимов Нас ждала последняя часть испытания на получение артела Предстояло поймать и принести к кано парочку этих тварей. А их мясо точно не обратилась я к Лине. Клио расхохоталась она. Нет, ну а что? Зачем добро пропадать? раскинула я руки в шутливом возмущении. Полетели, продолжая смеяться, она рванула на свою первую воздушную охоту. Я устремилась за подругой. Кусочек отрежем и зажарим, заговорщицки предложила Лилит. Обязательно. Облачная пелена рассеялась, позволяя нам рассмотреть сотни нивших, летающих в небе и цепляющихся когтистыми лапами за скалы. Охота на них тоже служила на благо провинции. Стаи разрастались, и твари в поисках еды отправлялись в города, нападали на скот, на простых эшимов. Потому их численность держали под контролем силами легиона. Не только отряда дианалий, само собой, но, судя по количеству тварей, их давно не беспокоили. «Удачной охота Клео!» Пожелала мне Линея, начав пикировать вниз, чтобы подыскать лучшее место для внезапной атаки. Мелькнуло беспокойство за подругу, но я подавила его. Она столько вкалывала, тренировалась, не жалея себя, и всё не зря. Линея готова к самостоятельной охоте. А мне предстояло бросить себе очередной вызов. Потому я устремилась в самое пекло. Артел не излучал энергию, Твари не почувствовали моего приближения и не сразу распознали угрозу визуально. Руфелимы злобно зашипели, ближайшие бросились мне на перерез, кто-то попытался атаковать со спины. Раскрутив наконечник копья с помощью цепи над головой, я вынудила их отпрянуть и рванула на ближайшее животное первой. Но вскоре выяснилось, что в дикой природе руфелимы не настолько агрессивны. Они быстро оценили угрозы и предпочли вместо нападения дать дёру. Впрочем, мне хватило и тех, кто успел напасть. Для успешного прохождения испытания каждой дианоали достаточно принести двух руфилимов. Рекорд среди этого отряда 6 неших. Я набрала целый букет руфилимов, связав их заранее подготовленной верёвкой из крылья. В общей сложности вышло 14 штук, не считая тех, что рухнули с высоты во время боя. Сразу обратно не полетела. Отдалилась от основного места гнездовья руфилимов и приземлилась на небольшой площадке среди скал. Там развела костёр Отрезала кусочек от одного из животных, хорошенько его очистила от шкуры, помыла и принялась жарить. От поднявшегося едкого дыма заслезились глаза. Воняло гудроном и сжённой резиной. «Мы не поедим», — заключила я, быстро закидывая костёр вместе с неудавшимся шашлыком камнями. «Попытка не пытка», — Лилит откровенно хохотала. Молча признав несостоятельность себя как полевого повара, Я подхватила за верёвку тушки филимов и поднялась в небо. Снова наслаждалась полётом, лёгкостью, что дарят крылья за спиной. И в то же время ощущала себя странно, потому что хоть и чувствовала артефакт, но испытывала внутренний диссонанс из-за того, что он энергетически не связан с печатью. Что, конечно, совершенно не мешало направлять энергетические потоки филигранно точно. Всё же я обучалась этому четыре года в Академии Стражей. И в Эдеме укрепила навыки. Оказавшись на месте сбора, я вздохнула с облегчением. линея успела вернуться и теперь отдыхала после охоты, сидя на земле. Возле неё лежало три крылатых трупа. Заметив букет моих монстров, преподаватели что-то хмыкнули, но комментировать не стали. Найбера тоже принесла три, и, судя по выражению лица, сильно из-за этого бесилась. Её плечо бинтовало кону Ташита. Похоже, эту гадюку подрали, жаль, не убили. «Ты за это заплатишь!» Прошипела она мне, за что её тут же одёрнуло коно. «Что случилось?» — удивилась я, подходя к подруге. «На неё упал руфилим Пожала она плечами, невинно улыбнувшись, но в глубине глаз мелькало удовлетворение. «Так ей!» — обрадовалась Лилит, а я усмехнулась под нос, мотнув головой. «Ты молодец!» — похвалила меня подруга. «Ты тоже!» Я присела возле неё и блаженно вытянула ноги. Болели ушибы, Мышца тянула от усталости. Потому хотелось и лечь, но каменистая земля не способствовала настоящему расслаблению. «Отдохнуть удастся только вечером, когда мы вернёмся в Академию. Или вообще ночью, учитывая, что охота может затянуться». «Надо будет поблагодарить Крона», — тихо заметила линея «Надо, да», — согласилась я. На самом деле этапы испытания держались в секрете от Дианалий. До нас доходили только слухи, шепотки. А Крона поделился с нами тем, что выудил из разговора с отцом, который тоже служил в Легионе. Потому мысли Нея были лучше подготовлены хотя бы морально. Знали, чего ждать, что лучше с собой взять. В иной ситуации я бы не прихватила приправы. Правда, мясу Руфилийма они не помогли. Интересно, чем эти животные питаются, чтобы так вонять? И главное, ведь всё нормально, пока не поднесёшь мясо к огню. Может, его попробовать как-то коптить? «Хватит думать о еде, Натали». «Хочу мясо». Сезон охоты прошёл полгода назад, и мясо достигло космического уровня цен. Конечно, заначка у меня объёмная, но не настолько, чтобы сливать её в еду. Деньги могут понадобиться на что-то серьёзное, например, на взятки, покупку сильных артефактов. Пока что я баловалась совсем слабыми оценивала ассортимент, но даже малая часть нелегальных изобретений впечатляла. Мы успели перекусить, а кто-то даже вздремнул, пока ожидали завершения испытания оставшихся девушек. К вечеру стало ясно, что больше никто не прилетит. Ещё трое не вернулись с охоты, самые слабые из нас. Не скажу, что я успела к кому-то серьёзно привязаться, но стала тосклив на душе. Всё же мы жили в одной казарме, вместе тренировались, временами общались. Но Легион не предоставляет убежище и ресурсы просто так. Это не курорт для ищущих выгоды мужей и девушек. Кто этого не понимает, не возвращается с охоты. «Летим к...» Канове лес замолк на полуслове. Я подскочила на ноги, устремив взгляд вдаль. Пространство пронзило вспышком мощной энергии. Ощутила давящая сила инферно. Случился прорыв щита. Но на этот раз не с Пайком. Кем-то сильным. Только его энергия была мне незнакома и сразу же скрылась зато сквозь прореху прорвались десятки нежных. «В небо, живо!» — прокричала я девушкам. «Прорыв!» О том, что выдала свою высокую чувствительность, не думала, как и не догадалась дождаться приказа Кано, но, к счастью, никто не намеревался меня одёргивать. «В небо!» — подтвердил Холин, первым взмывая вверх на белоснежных крыльях. Секунды замешательства завершились. Девушки обратились к артелу и тоже поднялись в воздух, устремляясь к ожидающим нас клифам. К сожалению, лететь было не так уж и близко, а Дианалии ещё не освоились с полётами, чтобы нестись на пределе сил. Твари Инферно же стремительно приближались. Тем более до щита было не больше двух километров. Я старалась максимально просканировать пространство вокруг, потому уделяла мало внимания полёту. Линея держалась возле меня, страхуя от падений и столкновений. — Что там? — спросила она, когда мы приземлились на площадке, где оставили клифов. — Несколько сотен тварей, но слабые. Прореха в щите восстанавливается. «Азазель. Далеко я его с трудом ощущаю. Судя по всему, он занимается спайком». «А...» Слова прервались, когда вспыхнула энергия Кассиэля. «Тоже достаточно далеко, но я не могла её не почувствовать». «В провинции Кассиэля неспокойно», — сообщила Хрипло. «Судя по всему, ему снова приходится бороться с этими монстрами. Он находился совсем близко к границе. А вот Азазель далеко» даже не в своей провинции. Судя по источникам вражеской энергии, ему приходится несладко В его ведении находится и часть территории Резиэля, Серафима, пропавшего сотни лет назад. Так как никто точно не знал, жив ли он, провинция оставалась за ним, но а за Зелью и Гизарии приходилось охранять границы и его земель. А это означало, что наш маленький женский отряд остался один на один с монстрами. «Мы же не излучаем энергию, нас не заметят?» предположила линея «Они летят на энергию Клифов», — качнула я головой. «И мы обязаны встретить врагов. Больше некому». «А Центурионы?» — обеспокоенно уточнила она. «Никого нет рядом». Тяжело вздохнув, я отыскала взглядом Арана Холлана. введи свой отряд, Клио». Он вытянул руку, указывая на паникующих девушек. Кано Ташита и Кано Велес тем временем отвязывали Клифов, чтобы те могли обороняться. «Ладно». Встряхнув головой, я поднялась в небо. «Дианалии! Построение!» Девушки вскинули головы, глядя на меня. Нас так выдрессировали, что они начали строиться в шеренге на автомате, хоть пока и не понимали, что происходит. Подлетев к выстроившимся дианалиям, я приземлилась и сложила крылья за спиной. Прорывы произошли в нескольких местах. Горы отдалены от населённых пунктов, но потому на этой территории нет патрулей. Мы единственные, кто может выступить против твари инферно. «Наш долг состоит в том, чтобы остановить врагов и не дать им добраться до невинных жителей. Сегодня мы получили артеллы, и нам повезло. Мы окропим оружие в крови и докажем, что достойны зваться легионерами. Покажем, на что мы способны». Девушки выглядели испуганными. Кто-то сильнее, кто-то был более собран. Но все кивали в такт моим словам. Все знали, что я права. «Пусть чувствительность Дианали не так мощна, как моя». Но и они ощущали приближение врагов и отсутствие рядом союзников. «Смотрите!» Одна из девушек указала пальцем на вершину холма, за которым показались первые твари. Они чем-то напоминали руфилимов, отличались лишь наличием перьев на теле и более тёмным окрасом, но тоже могли похвастаться набором клыков и когтей. И, судя по тому, сколь рьяно рвались к нам, как и в случае нашествия на Землю, обезумели от появления новых источников необычной энергии. «К оружию объявила я материализовывая в руке копье. Ну здравствуй смертельная опасность я скучала,